Глава 33. Дейрдре. На сайте Диатимы не было почтового адреса, но Одина Герштейн прислала мне его. Гринвич-Виллидж, угол университетской площади и 12-й улицы. Здание оказалось без привратника, так что я спокойно вошла, села в лифт и поднялась на седьмой этаж. Офис доктора Герштейн был отмечен табличкой на двери. Дом стоял на неухоженной стороне улицы, Но офис оказался просторным, светлым, современным. На белых стенах висели репродукции Фриды Калу и Джорджии Окиф в рамах. В приемной, куда ни глянь, всюду цветущие растения в горшках. Но мне в глаза прежде всего бросился постер под названием «Две Фриды». Это был двойной автопортрет. В левой части художница была изображена в свадебном белом платье европейского покроя. Справа в пестром мексиканском костюме. Женщины держались за руки, и сердце у них как будто было общее, но вырезанное из женщины в белом. В руке она держала ножницы, на белую юбку капала кровь. «Здравствуй, Дейрдре! Как я рада, что ты приехала!» Я обернулась. Передо мной стояла та стройная темнокожая женщина, которую я видела на похоронах Каро. Правда, теперь ее косы были не убраны в прическу, а небрежно сколоты на затылке. Но это не делало ее менее элегантной. «Спасибо, что сразу согласились принять меня, доктор Герштейн». «Одина. Доктор, я только для моих пациентов». Она провела меня в кабинет и указала на плюшевое кресло. «Пожалуйста, садись». Кабинет был маленьким, но уютным. На каждой горизонтальной поверхности стоял горшок с каким-нибудь растением. Хозяйка кабинета заняла место за столом напротив, и я сразу почувствовала себя словно на приеме у доктора. И поняла, что не подготовилась к разговору. «Я хожу кругами», — выпалила я с места в карьер. «Я любила сестру, но мало ее знала. А теперь, когда ее нет, я перевела дыхание. У меня все время такое чувство, что каждый, с кем я начинаю говорить о ней, что-то от меня скрывает, преследует какие-то свои цели» и я не знаю, как мне понимать то, что я слышу, верить или нет. «А это действительно важно?» — спросила Адина. Я задумалась. Кару отправила мне сообщение, чтобы я прочла его после ее смерти. В горле у меня встал ком. «Сообщение было отправлено из склепа Азириса? Откуда вы знаете? Там работает мой племянник». Она улыбнулась, а я подумала, уж не тот ли... Я всегда рекомендую клиенткам оставлять записки с указанием имени убийцы на всякий случай. Но не все так плохо. Сервисом может воспользоваться любой, кто по какой-то причине хочет сохранить свое место пребывания в тайне. Или облегчить душу признанием, но боится заводить личный разговор. Вот что написала мне сестра. Я вывела на экран письмо коро наверное, в тысячный раз, и подтолкнула телефон вперед, Даже не глядя на экран, так мне не хотелось читать его снова. Зато Адина прочла внимательно и вернула телефон мне. «После этого письма я как будто в кроличью нору провалилась», — сказала я. Мысль Каро ясна, муж хотел ее убить. Но чем больше я пытаюсь докопаться до сути, тем яснее понимаю, что и у других людей могли быть свои мотивы желать ей зла. «А вы давно с ней знакомы?» «Мы познакомились с Каро, когда она была студенткой Суни. Пришла ко мне на прием. Мы поговорили, и все кончилось тем, что она стала моей помощницей. В Диатиме никогда не было централизованного управления, и она отвечала на звонки горячей линии из Нью-Палтца. «Каро когда-нибудь говорила вам, что наш отец избивал нашу мать?» «Нет», — Одина печально покачала головой. «Она говорила, что мать била ее». Я так расстроилась, услышав это, что даже не сразу ответила. «Это не...» «Неправда, — хотела сказать я, — но осеклась, потому что это была и не ложь». «Тебе хорошо. Ты маленькая. Тебе все прощают», — часто повторяла мне Кара в детстве. У меня сохранились воспоминания о том, как мать шлепала меня, но они были давними и путанными. «Тебе повезло. А меня она била щеткой для волос» жаловалась мне сестра. «Насилие нередко становится частью семейных историй», сказала адина «Люди избегают говорить о нем, потому что испытывают стыд, боятся показаться предателями, если расскажут. А ведь это абсолютно не так». Она подтолкнула ко мне коробку с салфетками. Я взяла одну, высморкалась, промокнула глаза. «Я даже не знаю, что делает ваша диатима», сказала я первое, что пришло в голову, лишь бы перевести разговор с моей семьи на другую тему. «Ты когда-нибудь слышала о Диатиме из Монтинеи?» — начала Адина. Это один из центральных персонажей диалога Платона — пир. Ее идеи положили начало платонической любви. Такая женщина действительно жила во времена Платона. Но кем она была, историки пока не установили. Меня она заворожила, и я взяла ее имя в качестве названия нашего общества. Одина свела ладони домиком. Гражданское общество Диатима занимается просвещением мужчин и женщин во всем, что касается домашнего насилия. Мы помогаем людям выбираться из тех ситуаций, когда они могут стать или становятся жертвами насилия. Ты, наверное, и сама знаешь, но скажу еще раз. Многие из тех, кто уходит от партнера-насильника здесь, в Нью-Йорке, оказываются на улице. Они кочуют из ночлежки в ночлежку, которых у нас в городе куда меньше, чем нужно, причем многие из них небезопасны. Вот и представь себе, как женщина берет детей, сбегает от мужа, который ее бьет, и оказывается в такой ситуации. А мы помогаем таким беглянкам, конечно, иногда жертвами домашнего насилия бывают и мужчины, но чаще все-таки женщины, найти безопасное жилье. Ясно. Я кивнула, радуясь, что Адина заполняет эфир, пока я прихожу в себя. Многие общественные институты помогают именно насильникам, а не жертвам. Например, если у пары есть дети, то право опеки над ними получает именно насильник. Насильник получает информацию о том, где живет жертва. То есть закон буквально берет их за ручки и ставит лицом к лицу. Адиатима оказывает попавшим в безвыходную ситуацию людям такую помощь, которую государство просто не в состоянии оказать. «Например?» — спросила я, бросая скомканную салфетку в мусорную корзину рядом со столом. «Вообще, я начала расспрашивать про Диатиму только для того, чтобы иметь возможность собраться с мыслями, но тут мне стало действительно интересно». «Ты когда-нибудь слышала про Дейзи Гарсиа?» — спросила Адина «Нет. Это случилось несколько лет назад». Дейзи пришла в полицию просить помощи, потому что ее преследовал склонный к насилию бывший муж. Вот только заявление у женщины приняли на испанском, а на английский так и не перевели. Она приходила к полицейским трижды и трижды писала заявление. А потом бывший муж пришел к ней в дом ночью и заколол ее и двоих дочерей насмерть. У меня даже желудок свело. Я представила себе отчаяние той женщины, и меня затрясло. «Я сама узнала о Дейзи только когда ее убили, но этот случай стал для меня своего рода путеводной звездой», продолжала Адина. Я задумалась, что могло спасти Дейзи от смерти. Конечно, с одной стороны, общественная активность, надо изменить судебную систему, заставить полицию обращать внимание на подобные жалобы. Но это займет время, а мы не можем позволить себе ждать». 75% женщин погибают от рук мужей или сожителей уже после того, как уходят от них. Им приходится из кожи вон лезть, чтобы спастись. Иногда в ход идут фальшивые паспорта и другие средства, которые не считаются законными. И тут я по-новому зауважала мою сестру. «Сегодня даже одноразовый телефон без паспорта не купишь», продолжала Адина. Конечно, это прежде всего контртеррористическая мера, и как таковая она имеет смысл. Но жертвам домашнего насилия, особенно нуждающимся в анонимности, от этого не легче. Наш подход к этой проблеме одобряют не все. Многие хотят, чтобы все было строго по закону. Но иногда речь идет о жизни и смерти. Кэролайн это понимала. Получив диплом, она перестала работать на горячей линии, зато давала нам деньги. «Много денег». «Денег Трекстонов», — произнесла я, думая об одноразовых телефонах. «Бен говорил, что моя сестра пользовалась таким, но я ему не поверила, потому что представить не могла, откуда он мог взяться у коро. Видимо, мне просто не хватило воображения». «Теперь, когда ее нет, я думаю, что могу показать тебе кое-что». В своем письме она указывает на Тео как на угрозу, но... Одина набрала на ящике стола код. Замок пискнул 6 раз, и ящик открылся. Кэролайн попросила меня сделать их для неё И она протянула мне два паспорта. Я открыла первый. Увидела фото сестры и имя. Дейрдре Джейн Брукс. При взгляде на второй паспорт у меня чуть сердце не выпрыгнуло. На меня смотрел Тедди, а надпись гласила, что его зовут... Эдвард Райан Брукс. Что за черт выдохнула я? Ничего не понимаю. Она и мне ничего толком не объяснила. Сказала только, что ей надо бежать от Трекстонов, сказала Одина. Не только от Тео. От всей семьи. Заловка житья ей не давала. А свекровь? Урсула? Я думала, они ладят. «Ты ведь слышала о том, что кто-то все время перекладывал с места на место вещи Кэролайн у нее в доме?» — спросила Адина. Сначала она винила в этом Тео, но потом тот стал редко бывать дома, а путаница с вещами продолжалась и в его отсутствии. А в один прекрасный день Кэролайн застала у себя в спальне свекровь. «Так это Урсула, гремлин?» — прозвучало дико, но Адина даже не улыбнулась. «Видимо, она рылась в вещах, Кэролайн», — сказала Адина. «Позже я спросила об этом Кэролайн, но та сказала, что все нормально, что они со свекровью все обсудили и выяснили, и добавила, что Урсула на ее стороне». «Ну, хоть так и то хорошо». «Но в тот же день Кэролайн попросила меня сделать паспорта для нее и Тэдди, закончила Адина. «По ее словам, это не семья, а греческая трагедия какая-то. И поэтому...» Она хотела увести от них сына подальше.